Глава 10. Приехали. Я молча убрал реликтовые ингредиенты в инвентарь и посмотрел на восточный коридор, ведущий в лабиринт. Весь мой план строился на обнаружении длинного меча, при помощи которого можно будет справиться с местным рейдбоссом. Кирю я планировал усилить зельями, сделав его на время неуязвимым танком, а самому стать главной ударной силой. Два отличных клинка, да еще и прокачанное владение двумя мечами, да еще и криты. В общем, шансы были. Сейчас же... Сейчас придется использовать план «Б», а его я, честно говоря, использовать не хотел. Ладно, что-нибудь придумаю, безвыходных ситуаций не бывает. Уж кто-кто, а я это точно знаю. Два года назад с меня должны были снять кожу и бросить в пустыню умирать, но вот он я здесь. Пусть и с долгами, пусть о геймерской карьере пришлось забыть, но зато живой. Память у меня хорошая, сам я парень терпеливый, поэтому мы еще посмотрим, кто кого. И чем быстрее я найду Макса с Маришкой, тем увереннее станут наши позиции. Скинуть с себя долги уже проще станет жить, а там можно будет и о выводе своей тушки из комы подумать, но я что-то увлекся. Так, я вытряхнул из головы несвоевременные мысли и сфокусировался на текущей задаче. Для начала тщательно проверяем все коридоры. Необходимо убедиться, что весь данж, кроме лабиринта, зачищен. Идем вчетвером, по одному не расходимся, чтобы не случилось. Вперед! На проверку данжа у нас ушло где-то полчаса, и единственное, что мы нашли, была бешеная крыса в одном из отнорков северного коридора. Уля испепелила застывшего в углу моба огненным копьем, а я обнаружил тайник. В небольшой нише, вход в которую перекрывал покрытый копотью кирпич, находился золотой перстень с рубином, три осиновых кола и бутылка со святой водой. Виконте я задумчиво посмотрел на осиновые колья и склянку со святой водой. «В лабиринте точно костяной дракон сидит?» «Точно!» – безапелляционно заявила Дроу. Чтобы он превратился в кровавого, ему нужно убить минимум тысячу человек. Колечко, кстати, знакомая. Где-то я его видела. «Вспомнишь, скажи», — попросил я эльфику, убирая найденные трофеи в инвентарь. «Перстень» — однозначно квестовый предмет, так как никаких особенностей я в его описании не увидел. Обычная золотая побрякушка». Виконтия кивнула, а Уля бросила на меня вопросительный взгляд. Все идем в лабиринт, Кири танкует, виконтия лечит, Уля выступает в роли главного калибра. Я же не допускаю прорыва. Пока возвращались к лабиринту, прокручивал в голове возможные варианты прохождения Ребосса, считал суммарный урон, прикидывал различные комбинации, уже у самого входа я повернулся к Кири и сказал: « Старайся тащить их по одному, нам тут превозмогание не нужны. Волк понятливо кивнул, и мы вступили в восточный коридор. Один момент: я достал из инвентаря катушку ниток выпавшую из шида и протянул ее в виконтии, чтобы мы не заблудились. Дроу, как обычно фыркнула, но катушку взяла. Более того, не дожидаясь напоминания, ловко прикрутила нитку к подставке для факела. Киря. Волк приглушенно зарычал и бросился вперед. Первого скелета мы разобрали на удивление быстро. На втором нащупали рабочую тактику, а на третьем нежить закончилась. Заросший паутиной коридор немного поплутал и привел нас к загадочному распутью. Левый коридор больше походил на канализацию. Заиндивевшие лужи, сырость и промозглый холод. Центральный не дать не взять оранжерея. Травка, какие-то цветочки, свисающие с потолка лианы. Ну а из правого так и несло жаром. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы сообразить. «Похоже, ребята, мы стоим на пороге». «Большого открытия», — с серьезным лицом подхватила Уля, — Почти, улыбнулся я, на пороге стихийного лабиринта. Ну-ка. Я осторожно шагнул вперед, держа клинки наготове Внимание, первопроходцам всегда сложнее. Первый ступивший в стихийную темницу Кащея получает подсказку. Пламя, взрыв, огонь и жар, что ни шаг, ожог, пожар. Камень, древо, валуны, осторожней ты иди. Лед, вода, сосульки, снег, освежающий забег. Лишь на севере найдешь и в прохладе отдохнешь. Ну а если не дойдешь, ключище, потом придешь. Зуб слабее, чем валун, молнии убьет перун. Пламя кости испаряет, а вода здоровье дарит. Если есть хоть грамм ума, то осилишь ты врага. Забавно. В одном системном уведомлении сразу же две, если не три подсказки. Интересно, костяной дракона Кощей это одно и то же? И если да, то есть ли в этом лабиринте спрятанная игла? Как там в сказке-то было? Дуб, на нем ларец, в ларце кролик. В кролике гусь вроде, в гусе яйцо, в яйце иголка. Да уж, в очередной раз снимаю шляпу перед разработчиками. Молодцы, крутые квесты, плюс культурная составляющая очень даже органично вплетена. Хочешь в игре бонусы и преимущества? Читай книги, изучай историю и культуру своего региона. Интересно, что ребята скажут. Я нараспев прочитал стишок-подсказку своим спутникам и с интересом стал ждать их реакции. «Раф!» – бескомпромиссно заявил Киря. «Предлагаешь не обращать внимания на этот стишок и идти напрямую к Боссу. Волк довольно кивнул и продемонстрировал внушительные клыки. «Я тебя услышал, Киря. Виконтия?» «Стихии!» – недовольно пробурчала Дроу. «Много работы!» «В смысле? От стихии не спрятаться, не убежать, мимо нее не проскользнуть незамеченным, значит, будет много урона!» Значит, мне придется много лечить. Дроу немного подумала и добавила. Причем всех сразу. Ну, покачал головой я. Тут спорно, но мысль твою я уловил. Что-то еще? Сдается мне, задумчиво протянула темная эльфика, что четвертая стихия хорошо спрятана, а нам, Дроу скептически посмотрела на наш отряд и поправилась, точнее, тебе. Очень нужно туда попасть. Согласен, довольно кивнул я. Дроу один в один продублировала мои мысли. «Думаю, там и найдется третий ингредиент для моего меча». «Ключ», — веско бросила Ульяна. «Чтобы туда попасть, нужен ключ». «Верно?» — кивнул я. «Тут у меня два варианта. Или ключ уже у нас, лезвие, или рукоять меча Серафима, или...» «Надо зачистить стихийные коридоры», — со вздохом закончила Виконтия. «Я же сдохну вас всех лечить». «А всех не надо!» — от пришедшей мысли на моем лице появилась довольная улыбка. «Сначала идете с Кири налево, у него резист к холоду. Потом сули направо, ей огонь не страшен. Ну а потом идем с тобой прямо, у меня есть небольшая устойчивость к стихийному урону». «Неплохой план», — признала Виконтия, — «я за». «Ряв!» — утвердительно рыкнул Киря. «А что если Ульяна скрестила руки на груди и задумчиво уставилась на перекресток?» Амулеты, которым вдруг стало тесно в ее декольте, недовольно звякнули друг об дружку. «А что если...» выкладываю уже», — недовольно пробормотала Дроу. «Не томи». «У нас в академии были похожие полосы». К моей вещи радости Уля не стала огрызаться в ответ. И ее прохождение повышало сопротивление стихиям. Я была лучшей на курсе по прохождению огненной полосы. «Молодец», — буркнула себе под нос Виконтия. «Нам-то какое дело». «Хм, я с трудом оторвал взгляд от лежащих у нее на груди амулетов и по-новому взглянул на лабиринт. Предлагаешь поднять сопротивление стихиям?» «Ну да». Магиня взмахом руки развернула перед собой малую мастерскую алхимика. «Зелье маны я сейчас организую. Моих запасов должно хватить, но лучше поискать любые растения с содержанием силы. Кстати, та мась, которой пользовался Шида, еще у тебя?» Держи, я протянул ей баночку с вонючим содержимым. А насчет растений, я даже знаю, где их искать, я оценивающий посмотрел на центральный коридор. Уникальные ингредиенты и увеличение сопротивления. Отличная идея. Кири, охране Ульяну, мы скоро. Я еще не договорил, как затылком почувствовал обжигающий взгляд Ульяны. Хм, и как я объяснить, что воин клирик – идеальная связка и только-то. Пожалуй, лучше промолчать. Улю, конечно, можно понять, уже в третий раз иду с Дроу, оставляя ее с Кири. Но надо же понимать, что у нас здесь не Санта-Барбара, а серьезное дело. Приготовив на всякий случай парочку зелий исцеления, я смело шагнул в коридор земли. Ауч! Висящая на потолке лиана хлестнула меня по плечу, сняв 3% ХП. Ай! Трава, превратившись в острые клинки, резанула по ногам, сняв 8% здоровья. Следом мое тело окутало теплое сияние, восстанавливая потерянные жизни. Если таким будет весь лабиринт, боюсь, мы можем не добраться до конца. В течение считанных секунд наш темп замедлился до скорости улитки. Лианы хлестали, обвивали, вцеплялись в меня, не давая продолжать путь. Трава прорастала сквозь сапоги, цветочки стреляли в меня острыми лепестками и выделяли слабенькие ядовитые облака. Я же, в свою очередь, без устали крутил вокруг себя клинки. Во-первых, прорубал проход сквозь эти чертовы джунгли. Во-вторых, уничтожал угрозу для клирика. В-третьих, собирал ингредиенты для зелий. Правда, греб все подряд, без разбора. Хорошо, хоть старательно вырубаемые мной джунгли сосредоточили все свое внимание на мне, практически не беспокоя Вику. Так мы и двигались, я впитывал входящий дамаг, а дроу время от времени подлечивала меня. Когда мы дошли до развилки, передо мной появилось долгожданное уведомление. Сопротивление Земле плюс один, текущее значение один. Слезы, ну да лиха беда начала. «Берегись», — предупредила меня Дроу. «Энты хоть и медлительны, но бьют больно». Но я уже и сам разглядел ползущую на меня корягу. Сейчас бы танка с абордажным топором. Ну да ладно. Увернувшись от выстрелившего в меня корня... Я ловким движением перерубил его у самого основания и принялся хлестать энторопирой. Получалось, надо признать, плохо. Полуторником отбивался от корней, рапирой колол пенек. Если бы не доп урон от молнии, провозился бы пару дней, а так пять минут и готово. «Голем ползёт, — предупредила Вика, не переставая лечить. «Последние пять минут дамага на меня сыпалось хоть и немного, но зато постоянно». «Грязевой», — выдохнул я, медленно, но верно пробиваясь вперед. «Был бы каменный, хана». Виконтия неопределенно хмыкнула, напоказ поиграв адамантовым жезлом, но ничего не сказала. «Сопротивление земле плюс один, текущее значение 2. «Нормально», — прошипел я. «Почему прошипел?» «Так потому что больно». Если единичные удары можно было спокойно терпеть, то постоянная атака травы, цветков, пеньков, каменных сосулек и прочей ерунды — планомерно выводили меня из себя. Как итог, я начал дергаться, тратить больше сил, совершать ошибки, что в результате вылилось в неприятную ситуацию. Грязевой голем, который плелся со скоростью бабушки, переходящей дорогу, внезапно свернулся в шар и рванул ко мне, переключившись в режим «бабушка, спешащая на автобус». Бам! Когда грязевой голем влетел в грудак, мне на секундочку показалось, что по мне долбанули кузнечным молотом. «Опс!» без единой нотки раскаяния произнесла Виконтия, и упавшее было в красную зону здоровья резко рвануло вверх. «27 ударов мне потребовалось, чтобы превратить грязевого голема в глиняные осколки». Вика подлечила меня за это время раз 15, а сопротивляемость поднялась до тройки. Но на этом прогресс остановился. Мы дошли с дроу до самого конца, не пропуская ни одного поворота, ни одной травинки или цветочка. Вырубили джунгли подчистую, превратив их в сахару, нашли даже колоритный дуб, в ветвях которого находился хрустальный ларец. Пока мы до него добирались, Вика отхилила меня раз сто 200 выпила все склянки с маной и научила меня темно-эльфийскому малому боцманскому загибу. Язык у них, конечно, красивый, но какой-то неприятненький. Сопротивление стихии земли в итоге подросло до четырех пунктов. «И что дальше?» — хмуро поинтересовалась Дроу, глядя на висящий сундучок. «Не знаю», честно, — честно ответил я, — «но дуб надо срубить». «Зачем?» — простонала темная эльфийка, которая уже надоела шляться по земляной части лабиринта. «Надо», — веско бросил я, поудобнее перехватывая клинки. Дроу не видела, но над дубом висела вполне себе недвусмысленная табличка. «Неживой дуб, 150 уровень». Ключник, сильные стороны, толстокожий, прочный, сила природы. Слабые стороны, медленный, уязвим стихийной магии огня, редкий. Дуб, надо признать, проблем не доставил. Пару раз он пытался кого-то призвать, но, видимо, не зря мы с дроу пропололи коридоры от и до. В итоге 15 минут извращений, а как по-другому назвать рубку дерева мечом, ему просыпался трухой, поделившись уровнем и разбившимся ларчиком. Я разгреб ногой хрустальные осколки и присел на корточки. Между яркими осколками сиротливо ютилось миленькое колечко. Деревянное кольцо, сопротивление стихии Земли плюс 10. Заклинание подчинения, один из одного. Скрыто, один из четырех, уникальное. М да я тут же надел кольцо на палец и повернулся к Вике, показывая трофей. Видела когда-нибудь деревянные кольца? «Зря ты его надел», – негромко произнесла Вика, смотря мне за спину. «За». Я тут же кувыркнулся вперед, уходя от неизвестной опасности, но не успел. Спину и ноги прострелила болью, а глаза подернулись красной пеленой. «Внимание, вы убиты».